Глава 32. Прибалтийский фронт, Псков, Москва. 28 апреля, 1 мая 1942 года. В небольшой деревеньке Атаки на тот момент оставалось целыми 14 домов. Деревушке повезло, несмотря на то, что через нее проходило шоссе, ведущее к крупному мосту через Великую у Филатовой горы. Четыре каменные опоры моста были взорваны в 1941 первом, а немцы на литовском броде сразу повернули на Череху и Псков. Мосты здесь никто не восстанавливал. Немцы первое время пользовались дорогой вдоль Великой на станцию Череха, а затем подошли по Ленинградскому шоссе из острова. И в массовом количестве появились здесь только в марте 1942 -го года. Второй мотострелковый полк взял деревню ночью и без боя просочившись буквально в тыл противника после взятия черёхи. Задачей ударной группы было выйти к переправе через Великую. Немцы готовили позиции на многие, это чуть дальше от Великой за Ленинградским шоссе. Шоссе и железная дорога плюс довольно ровное место считалось ими как танкоопасное, и они готовились нас там встретить, на выходе из леса и на переправе через Многу. Там активно шумело несколько наших род. Основные силы полка форсировали многу у барбашей возле южного полигона. Места-то родные для многих командиров полку. И ударили немцам во фланг, быстро заняв эти места. На тот берег Великий полк не пошел. Эту задачу давно сняли, но остался контролировать брод и танкоопасное направление между Подборовьем и городом-остров. Штаб полка расположился в этой деревне. За ней горушка, с нее дальше достает радиостанция. Бои еще шли маневренные, снег только начал таять. Сейчас благодать, около 10 градусов тепла, начинает припекать на солнышке. Все ждут, когда земля просохнет. Василий упорно ухаживает за какой-то девицей в деревне. Чем бы дитя не тешилось. В момент очередного свидания с ней, когда казалось, что вот-вот оборона рухнет, раздается голос начштаба. — Василий Иванович, ты где? Телефону срочно! Оставив до этого глубоко и возбужденно задыхавшуюся молодуху, поправив обмундирование, Василий зашагал к дому из хлева, в котором происходило свидание. Майор Минаев, улыбаясь и понимая, что все совершенно не вовремя, приоткрыл дверь в избу, «Блондин на связи. Тебя требует». У командующего бывшей 60-й, теперь третий ударный с незапамятных времен, была такая кличка. Почесав затылок и глотнув из графина холодный компот, Василий вытер губы, кашлянул и взял протянутую трубку телефона. «Восемнадцать Т, слушаю». «Где тебя черти носят?» — спустя минуту раздалось в трубке. «Воздухом дышал. Тащ. Три». «Сорокоградусным?» «Вечно со своими подозрениями. Журналом боевых действий и всеми наградными ко мне. Дела сдать, строй его. Рассчитывай на три-пять дней. Мероприятие намечается. Давай, жду». «Есть», — ответил Василий и посмотрел на часы. Что-то поздновато для мероприятий. Хотя от Пономаренко всего можно ожидать. Весьма неуемный товарищ попался. А вроде говорили, что его снимать собрались. «Строев где?» — спросил он у начштаба. «Да только что здесь крутился. Спать вроде пошел. Позвать?» «Да, и Федорчука тоже». «Что-то не так?» — переспросил А.И. Алексей Иванович. «Блондин или Панамарь что-то затеяли. Просят журнал БД. И все наградные за два месяца. Им же все переправили, помнится». — Брик-комиссар вчера убыл на переаттестацию. Вместо него кого-то прислали из 49-й армии. Но пока я не слышал кого. — Официального приказа не было, Василий Иванович. — Ну, замечательно. Бумаги готовьте и охранение. Строев, замкомандира по строевой, пришел через несколько минут. Жил в соседнем доме, а комиссара полка в районе штаба не было. Убыл в первый батальон и еще не вернулся. Но бумаги передал его помощник. Василий сел в штабной БТР. Рыкнули двигатели, и, разбрасывая во все стороны липкую грязь, бронетехника двинулась в сторону Черехи. Так как командира прикрывало два танка, то на шоссе не выходили. За это можно и по шапке получить. Танки сопроводили маленькую колонну только до переезда через железку. Дальше их таскать за собой было ни к чему. Вышли на шоссе и прибавили хода. Командующий жил в гостинице «Октябрьской», там, где еще недавно располагался штаб группы «Армий Север». Добежали до крестов и свернули на Октябрьскую улицу. Несколько постов комендантского патруля, и хотя они и знают, чьи это транспортеры, все равно останавливают и проверяют на каждом из постов. Хотя, с моей точки зрения, эти их посты, выставленных куром на смех, движение они не блокировали. Это придет много позже. В ходе других войн появятся бетонные перемычки в шахматном порядке и несколько линий обороны поста. Пока жезла и фонарик хватает, хотя не всегда. Пуркаев принял Василия сразу. Недовольно осмотрел его форму. — Вот это все не пойдет. Марш на склад, и через час быть при полном параде в Москву едем. — Остапчук, проводи командира переодеться. — Скажи, что я велел одеть с иголочки. — Не понял, товарищ генерал. Вот-вот ведь просохнет, и они снова начнут. — Приказы не обсуждаются, это раз. Второе, товар нужно всегда показывать лицом. Верховный собирает совещание совместно с ГПУ. Ну, КПУ, понятно, будет говорить о пролетарской солидарности. Праздник все-таки а командующие армиями и фронтами будут отчитываться о проведенных наступательных операциях. Наш командующий фронтом распорядился взять с собой тебя. Выполняйте приказания. Сухо без эмоций сказал генерал-лейтенант, блеснув круглыми очками. Они еще только срабатывались. Кроме боев на Черехинском плацдарме, вместе не проводили ни одной операции. Но понятие «маневренная группа», «Челышева», Ввел в обиход именно он, ставил задачи и вызывал на совещания на дивизионном и бригадном уровнях. В оперативно-тактические тонкости не вмешивался. Когда требовалась его поддержка авиации или артиллерии, то безотказно предоставлял ее. То, что не всегда достаточно, ну, что делать? Армия на ходу и в боях становилась ударной из резервной. Навязанная нам немцами тактика маневренных боев, требовала скорости реагирования на угрозы и не была свойственна нашей армии. Времени на построение эшелонированной обороны перед Псковом немцы не дали, и приходилось огнем и гусеницами поддерживать закапывающуюся пехоту и инженерные соединения. Удержав плацдарм, мы создали условия для наступления на остров и опочку. Это направление выводило нас в тыл группы армии «Центр». С одежды и правда дело обстояло не слишком хорошо. Гимнастерка, галифе и комбинезон на нем были довоенные, красноармейские, стиранные перестиранные, комбес, так еще и в дырках от кислоты. Больное место на КВ. Батареи часто кипели. Регулятор зарядки отсутствовал как класс. Его заменял примитивный реостат, с помощью которого можно было уменьшить или увеличить ток зарядки вручную. Но в бою, когда механик дергает двигатель и таскает тяжелые рычаги, ему не до этого. Вешали это на стрелка-радиста. Результат был одинаковый. Плюс у него была своя группа, он больше и чаще следил за ней. Там стоял полуавтоматический прибор, управляющий зарядкой, но при стрельбе он частенько встряхивался и переставал работать. Так что приходилось часто замерять плотность ареометром и добавлять в аккумуляторы дистиллят. А пары, смеси кислоты и воды разъедают одежду не хуже ее самой. Переодели неплохо. Все обмундирование старшего комсостава каминизон импортный, американский, куртка, правда, бронекопытная, но такие поставлялись вместе с бронетранспортерами, но вверх у нее был замшевый, с меховым полосатым воротником. Енот, по всей видимости, зачем на улице весна? Но с начальством не спорит. Перед отъездом познакомился с бриг-комиссаром Литвиновым, новым членом военного совета армии, передав ему бумаги, подготовленные в штабе полка. Получил легкий втык, потому что не привез бумаги второго мотострелкового, но их успели доставить к отходу поезда. В таких вагонах он еще никогда не ездил. Купе, две койки и обе нижние, туалет и душевая, одна на два купе. Диваны мягкие, обитые кожей. Позолоченные ручки, серебряные подстаканники и невероятно душистый чай. В середине прохода на стенке виден след от двуглавой курицы, бывшего герба бывшей империи. Кругом одни генералы и их адъютанты. Эти и Василий попытались расспросить о Пуркаеве. Узнав, что он фронтовик, а не адъютант, недоверчиво покосились на новенькую форму. Я лично понял, что режиссера из Пуркаева не выйдет. Но, может быть, в Москве это будет не так заметно? Вполне возможно, что там и такая пурга пролезет. Василию же стало неудобно за свой вид, поэтому из купе он более не выходил. Впрочем, Пуркаев и сам понял свою ошибку и приказал комбинезон снять, надеть куртку прямо на шевиот. Да, гимнастерка была совершенно новая, зато награды видны, а то, что танкист, видно по БТшкам на петлицах. Глаза адъютантов надо было видеть, когда Василий утром вышел за чаем из купе. У них у всех в руках было по несколько стаканов, на себя и на того парня, а у Васи один, зато две звезды, два Ленина, три знамени и звездочка. Чай он получил без очереди. В Москве у каждой армии существовало авторота на случай вызова сюда начальства. Так что в метро Василий сразу не попал, хотя хотел еще раз взглянуть на сияющую красоту метрополитена. Под совещание отвели советский зал, бывший Георгиевский. Зал на меня большого впечатления не произвел, не люблю произведения раннего соцреализма, да и позднего тоже. Праздничную часть пустили вперед. Вы пока порадуйтесь, а потом не в защите. Отчитывались по фронтам, начиная с Карельского. И хотя взятие Петрозаводска и моста через Свирь происходило под управлением Ленинградского фронта, там впервые была упомянута фамилия Василия. Отчитывался незнакомый челышеву генерал, а я никак не мог вспомнить его фамилию, он пока ее не произнес Сталин Товарищ Фролов, как командующий 14-й армии вы хорошо справились с задачей, стоявшей перед вами в начале войны и совершенно справедливо указываете, что отступление на Медвежьегорском участке фронта и по всей Карелии происходили с армиями Северного Ленинградского фронтов. А Вы действительно получили эти армии под свое командование позднее. Но почему вы тогда приписываете себе заслуги Седьмой отдельной армии Ленинградского фронта? Потому что сейчас эта армия придана вашему фронту более чем странная подоплека в течение зимы на участке вашего фронта не происходило никаких изменений бои местного значения беломорско балтийский канал до сих пор перерезан противником и не может функционировать а вы рассказываете нам сказки о том что вы сделали для обороны советского заполярья — Зря он так, конечно. Селенок Карельский сейчас не имеет, и местность такая, что без массированного применения артиллерии там ничего не сделаешь. — Но послушаем, товарищ Фролова, что он скажет в свое оправдание, — подумал я, с интересом наблюдая за поведением командарма на трибуне. Тот вытер платком лоб и затылок, достал снизу пачку заявок и начал зачитывать каждую верховному. Тот остановил его. Товарищ Фролов, мы это прекрасно знаем, вы в курсе того, что выделить дополнительные силы ваше распоряжение ставка не могла, требовался и требуется ото всех товарищей генералы подробный анализ, почему не выполнен приказ ставки о переходе в стратегическое наступление. Мы для этого вас здесь и собрали. Садитесь, генерал Фролов. Его показательно высекли, чтобы пресечь на корню попытки присвоить себе чужое и раздать шишки оппонентам и предшественникам. Далее выступал Говоров, который оказался значительно более подготовленным к тому, что придется говорить за себя. Трех писем он не писал, то есть не валил на прежнее руководство. Наоборот, сказал, что в должность вступил недавно, но его начальник штаба подготовил аналитическую записку по действиям Северного и Ленинградского фронтов за период с июня 1941 по настоящее время. И что он сам лично не стремится присваивать себе чужие заслуги или перекладывать вину за неудачи на другого человека. Записка достаточно интересная с точки зрения разбора ошибок начального периода войны. И там много говорится о накопленном опыте проведения наступательных операций в лесистой и горнолесистой местности в условиях недостаточного ПВО и захвата противникам господства в воздухе. Что он планирует передать эту записку в ставку для оценки и изучения, а сейчас готов отчитаться о проведенной операции по освобождению Пскова, начатый фронтом под командованием генерала Попова, а закончены им. — Генерала Попова я вижу в зале. Мы не возражаем, чтобы он отчитался о своих действиях, — сказал Сталин и начал набивать свою трубку, пока генералы менялись местами. Речь Маркиана Михайловича достаточно сильно отличалась от общего уровня командующих. Практически не было сорных слов, и он редко вчитывался в ту бумагу, которую держал под рукой. Память у него была развита. Поговорив о первоначальных промахах, он отдельно заострил вопрос о том, что в ходе оборонительной операции, хотя первичные установки требовали наступательных действий, ему пришлось по приказу начальника генерального штаба срочно перебрасывать на расстояние до полутора тысяч километров свои войска, чтобы прикрыть в Ленинград с западного и юго-западного направления. Этим обстоятельствам и объясняется успех финских войск на начальном этапе войны. Они выдержали паузу, дождались конкретных результатов со стороны немцев, которые взяли Псков и быстро продвигались к Ленинграду, не имея перед собой наших войск, способных на сопротивление. Через две недели после этого приказа финны начали генеральное наступление, имея шести-восьмикратное превосходство над силами им противостоящими. Ему же помогало то обстоятельство, что один из командиров дивизии, генерал-майор танковых войск Баранов, сумел быстро укомплектовать по довоенным штатам свою дивизию, большую часть которой растащили по разным участкам фронта, а затем усилить ее, доведя ее численность примерно до 40% штата механизированного корпуса. Причем моторизованной пехотой, обеспечив танки плотным прикрытием пехотой, и отличным взаимодействием между воинскими частями. Особенно отличился в действиях усиленный батальон старшего лейтенанта Челышева. В общем, спустя некоторое время Верховный задал вопрос о нем. Майора Челышева мы внесли в списки приглашенных на это заседание, и он должен быть в зале. Его полковая маневренная группа в составе двух полков была придана Третьей ударной армии, которая теперь выведена из состава нашего фронта, товарищ Сталин, и вошла в Прибалтийский. Был разговор о том, что я его и возглавлю, однако там пока командует генерал-майор Сидельников. Вставать пришлось и исполняющему обязанности командующего фронтом, и самому Василию. Слово ему не предоставили. Рыл, пардон, рангом не вышел, но после упоминания его фамилии еще тремя командующими И первым заместителем верховного товарищем Жуковым, который, видимо, успел переобуться на ходу и сказал пару слов о том, что лично знаком с дважды героем и подписал на него представление за действия под Ржевом. К Василию подошел командир НКВД и попросил во время перерыва со своего места не уходить. Он подойдет, как только выйдут участники. Есть. А что оставалось делать? Выступление остальных генералов были не столь нам интересны, но позволить себе уснуть Василий не дал, тем более что неплохо выспался. Его немного раздражала ситуация, что его привезли на продажу и не дали поговорить о любимых танках. И хотя он понимал, что без подобных представлений совершенно не обойтись, коли уж решил пойти по стопам отца, но его немного бесила ситуация, что обобщают его опыт. Совсем другие люди, тот же Попов, Таким образом хочет вернуться на должность комфронта. Драчка идет за место на Прибалтийском фронте. Лично его больше устраивал Говоров. Многократно спокойнее. Намного лучше командует артиллерией и авиацией, чем реально помогает в проведении операции. Попов больше любитель таскать чужими руками печеную картошку из огня. Зачастую его не дозваться и не добудиться — ибо частенько уходит в загул. Он, конечно, не злобный и не злопамятный, как некоторые, и по блажке раздавать любит. Талантливо придумывает маневры, но полностью и целиком передоверяет их исполнителям. И в любой момент может сказать, что не тянет исполнитель его поручений. Это скверная привычка, и у Попова она есть. Через два часа объявили перерыв и подошедший чекист провел его куда-то по лестницам, привел в кабинет, где с краю у стола горела лампа с зеленым абажуром. И не было ни одного окна. Пробыл Василий там минут десять в ожидании чего-то, затем тот же командир отвел его вниз. Сказал, что встреча отменяется. После второго перерыва отпустили командующих армий, в том числе и Пуркаева. Но на выходе из зала Василий попал в засаду. На совещание, то, что называется по горячим следам, пригласили представителей военно-промышленных наркоматов. От наркомата танковой промышленности присутствовали Зальцман и Николай Леонидович Духов, которые тут же перехватили Василия. Чуть ли не силком повели его обратно в зал заседания. В первую очередь речь пошла о самолетах. Девушки или танки стояли в очереди первыми после них. Промышленники — люди почти гражданские, поэтому, когда самолетчики отстрелялись, они пересели дальше, а большая часть так просто ушла. Танкисты же пересели в первый ряд и пересадили Василия с собой. Сталин завел разговор о том, что мешает наладить выпуск машин, что средних, что тяжелых. Свое видение вопроса раскрыл Зальцман, затем говорил Котин, еще четыре директора заводов. Сыпалась куча предложений, как удешевить танки и увеличить их выпуск. Василию стало еще более грустно, и он в сердцах сказал. — Вас бы посадить в такой танк, мечту промышленника, и пустить в атаку, что против немцев, что против меня. Реальная экономия лежит в другой области. — И в какой же? — проговорил Сталин, заинтересованно посмотрев на храбреца. — А вот в какой. Василий показал танк своей мечты танкиста. Легче на 10 тонн, чем КВ-3, за счет укорачивания корпуса с облегченным бронекапотом, вынесенным за пределы боевого отделения третьим топливным танком, и который собирался поблочно и разбирался для ремонта за полтора часа. Семь болтов крепили двигатель к корпусу и к гитаре привода-редуктора. Гидроусилители на обоих рычагах управления. Восемь передач. «Вперед и четыре назад!» «Кушайте, товарищи конструкторы! Не обляпайтесь!» Вася рисовал эту машину, продумывал каждый узел сам, получая от меня иногда кое-какие консультации. В машине он устранил главный недостаток, как КВ-3, так и Т-34 и Т-44, которого еще и на бумаге нет. Рикошет вниз от маски орудия. «Что замолчали, товарищ Зальцман? спросил Сталин. «Мне интересно, какого чёрта ты до сих пор делаешь в армии, Василий Иванович?» «Служу Советскому Союзу, товарищ Зайцман. И вроде как получается. За почти год войны потерял восемь танков не лично, а из почти 180, находившихся на вооружении батальона и двух полков. Мне не нужно много плохих танков. Отказавшись от приборов наблюдения в пользу щелей, как только что было предложено, вы уравняете наш КВ-3» с любым немецким танком. А пушки, пушки немцы наделают, и уже скоро. А мы будем воевать на слепых танках. У меня, например, во всей оптике стоят трофейные линзы. Кратность перископов увеличена до восьми, и она переменная. Нужен дальномер, а его нет. Вот об этом надо думать, а не о том, как сделать больше плохих танков. А почему вы задали этот вопрос, товарищ Зальцман? Вы с ним знакомы? Он один из испытателей танка КВ-3, изменивший несколько критичных узлов на этой машине и который провел на ней войсковые испытания, причем в боевых условиях подбил за полмесяца 95 немецких танков. Он же со своим командиром генерал-майором Барановым добились запуска производства этих машин на Ленинградском Кировском заводе и на заводе в Челябинске. Тяжелые разградители ТМР и ТМР-2, полностью его разработка. Мы его подавали вместе со всеми на госпремию, но его кто-то вычеркнул из списков. По молодости лет. — Я сегодня повторил этот печальный опыт, — признался Сталин. — Но у меня еще есть время это исправить. Зальцман был полон надежд немедленно получить на руки готовые чертежи двух новых танков. Пришлось его расстроить. Что-то в последнее время... В связи с переходом у наступления никак не удавалось пересечься с товарищами Ватманом и Кульманом. Успел побывать на трех фронтах. Есть только подробные эскизы тех узлов, которые придется менять, чтобы перейти на новую конструкцию. Но они не здесь, а в штабе полка. Я перед выездом не знал, что попаду сюда, и с собой не взял. Там два танка, тяжелый и средний, и три самоходные установки под крупнокалиберную артиллерию. Разговор тут же перехватил Сталин. Это была больная мозоль армии. Скорость перемещения тяжелой артиллерии была мизерной. Не больше скорости пешей пехоты. На многих участках фронта не было разветвленной железнодорожной сети. Пока дотащат пушки до станции, пока погрузят... Из-за этого скорость наступления была мизерной и глубина соответствующая, поэтому наброски и небольшие эскизы основных узлов рассматривали с большим интересом. Сюда же подсели артиллеристы. Две самоходки были с открытым расположением орудий. На еще одной располагалась башня Б34 или Б13. И три расчета прочности под калибр до 152 мм под пушки Коне. Последняя из пушек имела раздельное заряжание и пневмодосылатель. В качестве носителя предусматривался корпус танка КВ-4 с дополнительной шестерней на гитаре и передними ведущими шестернями. — Что скажете, товарищ Зальцман? — спросил Сталин. — Весьма оригинальная компоновка всех машин и высокий уровень унификации частей и механизмов. Я насчитал 16 узлов, которые требуется изменить. — 22, Исак Майсеч. — поправил его Вася. — Разъемы проводки не посчитали. — Это не мои изменения. Другой наркомат, свои, я все посчитал, — парировал Зальцман и довольно усмехнулся. — Считаете, что нужно открывать темы? — спросил его Сталин. — Опытные модели нужно строить. Здесь есть возможность перейти на выпуск новых моделей, не останавливая производство старых, которые... Только-только вышли на плановый выпуск, и пошел сверхплан. Проблемный агрегат только один, вот этот дизель-генератор на 15 кВт. Этот двигатель не выпускается. — А он нужен? — спросил Сталин у Василия. — Обязательно. Полк тратит в обороне топлива всего на треть меньше, чем на марше или в наступлении. Для того, чтобы обеспечить 15 киловатт потребляемой мощности, приходится гонять 850-сильный движок. Вал и большая часть поршневой группы взяты из двигателя 2Ч, генератор танковый, такой же, какой стоит. Пытался задействовать тот же самый, но из-за плотной компоновки двигательного отсека он туда не влезает. Дырявит, противопожарный бронелист, себе дороже. Чтобы двигатель получился компактнее, пришлось уменьшить длину шатуна. Вместо гитары применить цепной привод газораспределения. И клапанный группе изменить расположение с верхнего на нижнее. Так что все это окупится за счет меньшего расхода топлива. Плюс это обогрев главного двигателя зимой. А то же ведь костры под танком сжем. Готовьте обоснование для решения ГКО резюмировал Сталин, наклонив голову в сторону Зальцмана.